Глава 15. Змей не соврал. День нам предстоял трудный, хотя бы потому, что дракон разбудил меня в светную рань. «Куда? Зачем? Где горит?» Спросила я, спросонья протирая глаза. «Идем, молок уже ждет». Змей протянул мне джинсы и футболку. «Он что, совсем не спит, что ли? Чего так рано-то?» Раньше начнем, раньше закончим, ответил декан и решительно вышел за дверь. А настрой-то у него прямо боевой. Вместо полноценного завтрака пришлось ограничиться наспех закинутой булкой. Дракон даже поесть мне нормально не дал. Ну куда он так торопится? Мы вышли в пустой двор таверны, свернули на одну из крупных улиц оттуда в мелкий переулок. Даже в такой ранний час улицы Омнибуса не пустовали, вдоль обочины брели нагулявшиеся за ночь пьяницы. Торговцы потихоньку открывали свои лавки. Морлок ждал нас в тени, облокотившись о стену одного из домов. К зеленой рубашке добавилась жилетка и твидовая кепка, какие носили в 30-х годах. Во рту он держал соломинку. — пришли, котятки. Морлок развел руками, словно желая нас обнять. — Говори. Кивнул ему змей, заслонив меня собой. — Эй, мне ж ничего не видно. Сразу к делу, уважуха. Морлок усмехнулся, перекатив соломинку из одного уголка карта в другой. Короче, кто заказал кошечку, я не знаю. Зато знаю, как с ним связаться, чтобы забрать награду. А еще знаю, что в городе сейчас у вас ищут пять убийц. И столько же пока до «Омнибуса» не добрались. Было бы больше, но кто-то еще слитый в людском мире застрял. Предложение мое простое. Две тысячи золотом, и я договариваюсь с заказчиком о встрече, а бонусом выдаю вам других наемников. Что с ними делать, решайте сами. «По рукам?» «С чего тебе нам помогать?» Спросила с подозрением. «А с того, что я не дурачок!» Развел руками морлок. «Убить яга, которая находится под защитой двух древних? Да от этого дела за версту несет выгребной ямой. А дед учил меня не ввязываться в то, что очень дурно пахнет. «Устраивает!» — согласился Змей. «Золото получишь после того, как мы поймаем заказчика». «А если он вас сам поймает? Или вы меня надуть решите?» Морлок достал изо рта соломенку, задумчиво поглядел на нее и отправил обратно. «Нет уж, так дела не делаются. Деньги вперед!» «И не думай, братишка, что без меня сможешь справиться. Знаю я, что ты по чужим головам шарить, Мастак, да только в мою головушку пролезть не так просто». «Золото после того, как поймаем заказчика», — твердо повторил змей. Иначе, кто знает, вдруг ты решишь получить еще тысячу сверху ужаса убийства. Морлок сдвинул кепку, пристально посмотрел на дракона и кивнул. Ладно, братишка, убедил. Но, если ты меня кинешь, твоей кошечке до конца жизни придется от каждой тени шарахаться. Вот. Адреса пятерых. Как разберетесь с ними, я вас найду. Где вы пропадали? Накинулась на нас русалка, едва мы вернулись в таверну. Проснулась, а ваш номер пуст. Я уж подумала, Маш, тебя украли. Если бы ее украли, то тут же бы и вернули назад. И еще бы заплатили, чтобы мы ее забрали. Хмыкнул Змы, заказав себе настойку. Сейчас мы сидели на первом этаже, ожидая, когда нам принесут завтрак. Мы кое-что узнали. Змей выложил на стол клочок бумаги, полученный от морлока. Здесь список наемников, которые скоро придут сюда, и нам нужно опередить их. Ну-ка, ну-ка, темный брат сцапал листок, развернул, пробежал по нему глазами. «О, да некоторых я знаю!» «Вот ими и займешься!» — фыркнул декан. «Будем действовать быстро, глядишь, и до заката управимся!» «До заката?» «Постойте, постойте, а как же праздник и аттракционы?» «Какой праздник, Велесова!» — вздохнул змей. «Когда за тобой толпа душегубцев гонится!» «Ну, как какой?» со сладкой ватой, конкурсами и плясками, пожало плечами. Подумаешь, толпа. Я так-то от хаоса спаслась и вообще, кажется, уже говорила, что хочу жить нормально. Вот и поживешь. Завтра, а сегодня. Посидите с Ульяной тут, пока мы не решим проблему. Блин, тоже мне решалы. Я скрестила руки на груди и отвернулась. Нет, ну... «Хоть бы с собой взяли, а то еще торчать в пустой таверне». «Поторчишь, не растаешь», — согласился с братом Змый. Вдвоем они быстро доели принесенную яичницу и поднялись с мест. «И чтобы без фокусов, ладно?» Дикан наклонился, пристально посмотрев мне в глаза. «Проверяет, что ли? Ну и пусть. Хоть узнает, как мне обидно». Вздохнув, Змей провел пальцами мне по щеке, губами быстро коснулся моих губ и телепортировался. Вот опять он. И и что это было? Эх, почему же я сама мысли читать не умею? В таких ситуациях мне бы оно, ой, как пригодилось. Змей, что там твой брат думает? Пожав плечами, темный ехидно усмехнулся, хлопнул рюмку на стойке и исчез следом. «Мы можем пока поиграть в карты», — протянула русалка, когда мы остались вдвоем. «Ну уж нет», — фыркнула я в ответ. «Мы пойдем на Суслябокую площадь». «Но Маша...» «Тебе самой охота тут торчать. Я в список смотрела, эти наемники, походу, совсем без денег. Расселились по самым окраинам. Они пока доберутся до центра, мы уже обратно вернуться успеем. Коль вообще доберутся» после встречи с братьями. Выдала, вставая с места. А если вдруг почувствуем угрозу, то я нас тут же перемещу обратно в таверну. Хорошо, что Ульяна мысли не читает. В точности своих порталов я пока была не совсем уверена. И хорошо, что мысль сбежать пришла мне уже после того, как ушли братья. «Ну, увидела», — вздохнула русалка. «Только дай я сначала доем и переоденусь». Спустя 15 минут мы полностью готовы, вышли из таверны и направились в сторону центральной площади. Ульяна заметно нервничала, постоянно оглядывалась по сторонам. Вести о наемниках порядком ее напугали. А вот у меня настроение наоборот было приподнятым. То ли от поцелуя декана, то ли от непоколебимой веры в то, что братья скоро совсем разберутся. Улицы уже были полны народу, мы плавно двигались в радостной оживленной толпе. Со вчерашнего дня в городе добавилось украшений, да и лавочек с едой стало будто бы немного больше. «Слушай — Слушай, — почесала затылок я, внезапно вспомнив одну важную вещь. — А ты деньги-то взяла? «Вчера за меня кругом платил ЗМИ, и я как-то успела подзабыть, что в кошельке лежат совершенно бесполезные у сказочников рубли. Блин, ну и как мы теперь на аттракционах покатаемся?» «Взяла», — успокоила меня Ульяна. «Правда, их у меня не так много, так что на все подряд рот не раззевай. И вернуть потом не забудь». «Вернуть — это проблемно, как и не раззевать рот». В академии я в деньгах не нуждалась, а в человеческом мире змеи мне приличную заначку оставил, так что прежде я даже как-то не слишком об этом задумывалась. Эх, печально все это. Вроде бы сказочное измерение. Рядом со мной настоящая русалка вышагивает. Создание природной магии. А деньги и ей нужны. До площади мы добрались сегодня быстро, в основном потому, что Ульяна целенаправленно тащила меня туда, мешая глазеть по сторонам. Но оно и к лучшему. Мы, конечно, остановились в самом центре, да только улочек, переулков и тупиков в Омнибусе было столько, что за день точно не обойти. И везде, везде что-то интересное натыкано. То магазинчик магических зверушек, то книжная лавка, а то и вовсе клетка с каким-нибудь страшилой из темных земель. Да, без русалки я бы тут полжизни потеряла, пытаясь объять необъятное и обсмотреть неосмотрибельное. Площадь поражала размерами. Она была поистине огромной и идеально круглой, поэтому смогла вместить в себя целую уйму всевозможных развлечений. Куда сначала? – спросила русалка, вертя головой. Пусть она и бывала тут прежде, но глаза у нее, похоже, тоже разбегались. «Туда!» — я махнула рукой в сторону ближайшего к нам помоста. Там, словно сбежав из пушкинской сказки, прямо над огромной бочкой с водой на тонкой жерди сидела русалка. Она расчесывала длинные зеленые волосы, кокетливо улыбалась, подрагивая хвостовым плавником и «Ай, что это такое?» Среди толпы явственно почувствовала, как кто-то лапнул меня за попу. Обернулась? Народу слишком много, и у всех лица приличные. Ну, как? Не совсем, конечно, приличные. Вон, как этот эльф, на русалочьи прелести, прикрытые чешуей, пялится, но не на меня же. Ладно, предположим, показалось. Я вновь отвернулась, искоса поглядывая назад. Между двух гномов высунулась чумазая загорелая рука. В кулаке этой самой руки что-то блеснуло. «Как там, Змей говорил, в толпе зарезать проще всего?» «Помогите, убивают!» — заверещала я, надеясь, что эта самая толпа меня и спасет. «Маша!» — Ульяна обернулась. «Что случилось?» «Там! Ловите душегубца! Он меня зарезать пытался!» Я ткнула в двух гномов, между которыми увидела злосчастную руку. Остальные поняли меня не совсем правильно. Мужчина рядом, оборотень, судя по повышенной лохматости, недолго думая, врезал одному из гномов. Для этого ему пришлось сложиться пополам, но попал он весьма точно. Кулак у оборотня оказался тяжелым. Бородатого вынесло с одного удара. Его товарищ не растерялся, шустро достал из кармана костет и нацепил его на руку. «Да ты до да меня и не достанешь!» — хмыкнул оборотень, вновь замахиваясь. Вместо ответа гном пружинисто оттолкнулся и высоко подпрыгнул, как кузнечик. Его удар оборотня не вырубил, но заставил пошатнуться и упасть прямиком на бочку. Та опрокинулась, обдав всех вокруг водой. Тонкая жердь, тонкая жердь с русалкой наверху зашаталась и... Хвостатая с визгом плюхнулась на оборотня. Оборотень ничего не понял и попытался стряхнуть с себя рыбу, схватив ее э э э за жабры. Русалка завизжала еще громче, вцепившись в лицо мужчины на маникюрными пальчиками с острыми и длинными ногтями. Боевой гном, радостно улюлюкая, кинулся добивать оборотня, мутузя его ногами. К драке постепенно присоединялись и остальные горожане. Вместо того, чтобы убегать подальше, они доставали из рукавов дубинки и с энтузиазмом пускали их в ход. Чем-то это мне напомнило фиячное побоище на всесказочном турнире. Вот только феи матерились похлеще гномов. Так, а нам, кажется, пора валить. Ольяна! Я... Хотела взять подругу за руку, но пальцы зачерпнули пустоту. «Маша! Забери тебя дракон!» — донеслось снизу. Разлитая из бочки вода, что порядком промочила мне ноги, задела и Ульяну так, что теперь русалка стала похожа на русалку, а не просто девчонку с зелеными волосами. «А ты разве это не контролируешь?» Спросила тупо, разглядывая ее огромный хвост. Прежде я не раз видела, как она спокойно пила воду, порой даже обливаясь ею, но ничего похожего не происходило. «Да меня все с ног до головы окатило. Я же ближе всех стояла, вот и получилось!» Ульяна злобно насупилась, а после вернула себе ноги. Я помогла ей встать, едва увернувшись от чьей-то дубинки и, схватив за руку, потянула куда-то в сторону куда и сама не знала. Главное, чтоб подальше. А змей все же был прав. Разве станут добропорядочные горожане так мутузиться? «Всем стоять!» Раздалось откуда-то сзади, а после всю дерущуюся толпу окатила мощным потоком зеленоватой пропавшей тиной воды. «Чертыхнувшись!» Ульяна вновь плюхнулась на землю, хлопнув себя по отросшему хвосту. К удивлению, внезапный душ подействовал. Драка прекратилась, все вокруг замерли, спрятав дубинки и нацепив на лица самые благостные выражения. Толпа расступилась, и я увидела мужчину с длинными и зелеными, как у Ульяны, волосами, непропорционально большими руками и носом, что занимал пол лица. «Русал, что ли?» — спросила я у подруги, искоса поглядывая на приближающегося. «Водяной!» — шепотом ответила Ульяна. «Кто зачинщик безобразия?» — строго спросил Водяной, оглядывая погром. Десяток пальцев тут же ткнуло в меня. «Отлично! Приплыли!» Это что же, меня в тюрьму теперь посадят? Или под стражу возьмут? А может, штраф выпишут? Или вообще в библиотеку на отработку сошлют? Хотя нет, едва ли здесь такая жестокость в ходу. Все же кругом беглые преступники, да и библиотек на всех не напасешься. Кстати, а если омнибус, свободные земли, пристанище изгоев, почему тут вообще есть представители закона? Что-то как-то... Не слишком логично, когда весь город — одно сплошное беззаконие. Измай помню, недавно обронил, что на такое количество преступников никакой городской стражи не хватит. За мной. Водяной смерил меня тяжелым взглядом и, развернувшись, пошел прочь, даже не сомневаясь, что я последую за ним. А вот и фигушки. Тут толпа такая затеряться на раз-два получится. И вообще... Что-то не вижу у мужчины ни формы, ни погон, ни корочек. Не-не-не-не. А вдруг это глава какой-нибудь местной шайки? А права мои, он зачитал. Правильно. Валим. Схватив Ульяну за руку, я дернулась была с места. Толпа, прежде совершенно непроходимая, предательски расступилась, образовав ровный коридорчик. А в спину нам опять ударил мощный поток воды. «Святая чешуя! Ну за что же мне все это?» Вздохнула Ульяна, вновь плюхаясь на отросший хвост. Сил ругаться уже у нее не было. В этот раз я повалилась рядышком. Струя была слишком мощной, сбив меня с ног. «Далеко собрались, барышни!» Водяной навис над нами, стряхивая воду с кончиков огромных пальцев. «Да так, погулять решили!» — ответила я, придав лицу невинное выражение. — Ну так пойдемте, прогуляемся вместе. Мужчина поднял нас на ноги и, взяв под локотки, повел куда-то прочь. Надеюсь, он не один из наемников, хотя нет. Едва ли тогда стал вмешиваться бы в драку, скорее бы уж помог меня в толпе прибить незаметно. Водяной завел нас в какую-то торговую лавку, открыл пыльную шторку за прилавками и вывел в маленький дворик со всех сторон окруженный стенами. «Ой-ой! Не к добру!» «Не бейте, дяденька, мы не виноватые! протянула жалобно, искоса глядя на недовольное лицо Вадинова. Ульяна вновь вздохнула и закатила глаза. «Бить не стану, разве что выпарю!» хмыкнул мужчина, и голос у него был прямо... «Такой серьезный-серьезный!» «Русалка из Лесогорья, верно?» Он перевел взгляд на Улю. «Ульяна!» Представилась та с легким поклоном. «Все верно. Из Лесогорья». «О-о!» Уважение так и прет. «А этот водяной не какой-нибудь там морской царь часом? А то с моим везением м, -м, м Так и думал. Удовлетворенно кивнул мужчина. «Только у вашей родни такой оттенок зеленого в волосах. «Знавал я твою родственницу, Умилу. Хорошая девчонка!» По моему мнению, оттенок улиных волос ничем не отличался от шевелюры самого водяного, но, видать, хвостатые в этом лучше разбираются. «Так вы нас а, отпустите?» — спросила с надеждой. «Мы просто на аттракционах хотели покататься». «Да, своеобразные у вас представления об аттракционах, барышня!» хмыкнул мужчина, открыв неприметную дверку в одной из стен и поманив нас следом. Внутри оказалась просторная комната. Вдоль стен стояли несколько столов, за которыми сидели люди, занимаясь непонятными делами. Чем-то эта комната напомнила мне фабрику рабочих, хотя выводы делать было еще рано. Водяной именовал трудящихся, не глядя, Толкнул еще одну дверь, и мы оказались в подобии кабинета. подобии, потому что стола тут не было, лишь стеллажи с книгами и кресла. Обычной такой формы, только состоявшей целиком из воды, в которой мужчина и уселся. Но «Ну, рассказывайте, зачем беспредел учинили?» Скрестив пальцы, спросил он. Я хотела было возмутиться, что мы сами пострадавшие, но Уля жестом попросила меня помолчать. «Недоразумение вышло», — проговорила русалка. «Понимаете, на мою подругу идет охота, и от этого она немного нервная». «Вам, небось, это последнее место, где стоит прятаться от темных!» — фыркнул мужчина. «Мы не прячемся, мы наоборот. Впрочем. К делу это не относится, а учинять беспорядки мы не хотели. На меня напали, не выдержав, перебила я подругу. Мы шли посмотреть шоу, когда я заметила человека с ножом, точнее, руку с ножом, чумазую такую. Напугалась, позвала на помощь. А этот оборотень решил вдруг на гнома кинуться, вот и вышел замес. Но сами мы ни в чем не виноваты. «Убийцу с ножом, значит». Вздохнул мужчина, а после вышел. Вернулся он не один, а с парнишкой лет двенадцати. «Эту руку видела?» — спросил водяной, и парнишка по его команде вытянул вперед ладони. «Ну, чумазый, да только как по одному кулачку можно было что-то определить? Особенно, если и видел то я совсем недолго». «Не уверена» задумчиво протянула в ответ. Хотя похоже вроде. А я уверен. Водяной хлопнул паренька по плечу и тот шмыгнул обратно за дверь. Убивать он тебя совсем не планировал. Тогда зачем за попу лапал? Возмутилась. Тяжело тебе живется А если всех, кто за попу трогает, ты за убийц принимаешь. Внезапно расхохотался водяной. «Если без разрешения, то да!» Я задрала подбородок. «Будет он еще тут указания давать, как мне на нахалов реагировать?» «Честь своей попы оскорблять не позволю!» «Она у меня вон кормилица, в смысле приключениями кормит постоянно!» «Эй, что ж мне с вами делать?» Мужчина прекратил смеяться так же внезапно, как и начал, смерив нас пристальным взглядом. «Отпустить!» — робко предложила Ульяна. «На местных вы не похожи!» — продолжил Водяной, проигнорировав русалку. «Да только незнание закона не освобождает от ответственности. Вы одни в город прибыли. С братьями!» и они будут нас искать, а когда найдут, то обязательно спасут. И всем, кто причинил нам вред, не поздоровится. Набравшись храбрости, заявила я. Э, с братьями. Скинул брови водяной, ничуть не испугавшись. И чьи это братья, твои или ее? Свои собственные, Горынычи. Ляпнула и только потом подумала. Как бы от этого хуже не стало нам. Фиячный король к древним относился крайне негативно, да и вообще змыя мало где любили. Надеюсь, этот мужик не имеет к темному дракону никаких старых счетов, а если имеет, не решит отыграться на нас. «Горынычи — Горынычи! — скинул брови водяной. — Змей обратно в город вернулся, да еще и с кем-то из братьев ты мне лжешь. — И... Замялась я, так и не поняв, обрадовался водяной этому известию или разозлился. «Змый вернулся», — за меня ответила Ульяна. «Вот так новости!» — русалке мужчина поверил от чего-то сразу. «Прекрасный, я бы даже сказал! Что вы прежде-то молчали!» И он просиял улыбкой, с предвкушением потирая ладони. Ого! Впервые вижу, чтобы темному из Горынычей кто-то был так счастлив. Что он этому Водяному сделал? Пруд подарил? После вести о змее отношение к нам радикально изменилось. Связи они и в сказочном измерении связи. Водяной перестал дуть щеки, а радушно предложил угостить нас обедом. Мы, в свою очередь, радушно согласились. «Так, где этот сударь сейчас шляется?» — спросил мужчина, когда с едой было покончено. «Ищет тех, кто хочет меня убить». Я пожала плечами. «А, ну да, ты что-то там такое говорила». Отмахнулся водяной, потом внезапно прищурился и выдал. «Постой!» «Ты, барышня Новая Яго?» «Ой, не признал сразу. На портрете-то твое лицо гораздо скромнее». И благоразумнее выглядит, и потолще. — На портрете? — вскинула брови Ульяна, озвучив и мой не мой вопрос. — На каком таком портрете? Художником я не позировала, сама себя не рисовала и вообще, откуда тут мог мой портрет взяться. — Да, понятно, почему на меня некоторые прохожие так подозрительно глазели, едва ли не облизываясь. — А я-то думала, что я такая просто красивая. — Ну да, — цокнув, кивнул водяной. — Считай, в каждом бритоне твой портрет достать можно. За тебя ж немалую награду дают. — Ага, целую тысячу. — скривилась я. — О, да ты и сова знаешь. Улыбнулся водяной. — Ну да, тысячу слитков. — Чем и кому ты так насолить-то смогла? — — За эти деньги иные темные, и город целый дотла спарить будут готовы. — А вы? — прищурилась с подозрением. — На Светлого водяной даже с натяжкой не походил, скорее уж на бандита, крышующего малый бизнес. — А раз так, то... Ой, ну и дурыш ты, Маша! — Расслабся, барышня! — отмахнулся тот. У меня своя прибыль, свое дело. Я заказными убийствами не занимаюсь. Ага, только заказными не занимается. Ну-ну, ценное уточнение.